Девяносто четыре. «Да, и куда мы попали?» — с веселым возмущением спросил меня Пьетро, когда мы уложили девочек и закрылись в комнате, которую выделила нам Элиза. Ему хотелось вместе со мной посмеяться по поводу самых колоритных эпизодов этого вечера. Но я не приняла его шутливого тона, и мы начали шепотом ругаться. Я была страшно зла. На него, на других, на саму себя. Из хаоса, одолевавших меня чувств, На поверхность всплыло одно — желание, чтобы Лила заболела и умерла. Это не была ненависть. Я любила ее все больше и не могла ненавидеть. Но пустота, которая оставалась после того, как она в очередной раз уворачивалась от меня, была невыносима. «Как тебе только в голову пришло, корила я Пьетро, позволить им принести сюда наши чемоданы, заставить нас сюда переехать. Я же не знал, что это за люди». «Ну, конечно», — шипела я. «Ты же меня не слушаешь?» Я никогда не скрывала, откуда я родом. Говорили мы долго. Он меня успокаивал, я негодовала. Сказала ему, что он слишком робок, что позволяет садиться себе на голову, что умеет возражать только людям своего круга, что я больше не доверяю ни ему, ни его матери. Как это может быть, чтобы в издательстве ничего не знали? Книга вышла в Германии два года назад, а мне никто об этом не сообщил. На каких еще языках ее издали без моего ведома? Ну ничего. Теперь-то я доберусь до правды» и так далее в том же духе. Он во всем со мной соглашался и даже предложил утром вместе позвонить его матери и в издательство. Потом он с большой симпатией отозвался о том, что называл «средой», той самой, в которой я родилась и выросла. Повторял, что моя мать очень умна и добра, нашел теплые слова для моего отца, Элизы, Джильёлы и Энцо. Но мгновенно сменил тон, когда добрался до братьев Салара этих отпетых негодяев бандитов и отъявленных лжецов наконец он перешел к лиле она поразила меня больше всех тихо сказал он я заметила фыркнула я ты же с ней весь вечер проговорил на что пьетро уверенно кивнул головой и неожиданно заявил что лила на его взгляд хуже их всех он сказал что никакая она мне не подруга и что она меня ненавидит да она очень умна и обворожительна Но свой ум она использует не во благо, а во зло. У нее злобная душа, способная сеять только раздор и ненависть к жизни. А потому ее очарование отталкивает. Оно порабощает и служит разрушению. Вот так. Поначалу я делала вид, что не согласна с ним, но на самом деле была довольна. Значит, я ошиблась. И Пьетру оказался ей не по зубам. Это был человек, умевший в любом тексте видеть и подтекст. И он с легкостью считал все темные стороны ее характера. Потом я решила, что он все же преувеличивает. Я не понимаю, как ваши отношения могли продолжаться так долго, сказал он, если только вы обе не старались скрывать друг от друга то, что должно было их разрушить. Или я ничего не понял в ней, что вполне возможно, я ведь ее не знаю, или я ничего не понимаю в тебе, а вот это волнует меня значительно больше. Наконец он сказал мне самое неприятное. Она и этот Микеле созданы друг для друга. Если они еще не любовники, скоро станут. Тут я возмутилась. Грозным шепотом я говорила, что терпеть не могу, когда он рассуждает с видом всезнайки, что лучше ему никогда в жизни не повторять ничего подобного о моей подруге, и что он ничего не понимает. Пока я клокотала, меня осенила догадка. Все-таки Лила его проняла, да еще как? Пьетро был настолько околдован ею, что и сам испугался, и теперь нарочно старался принизить ее в моих глазах. Боялся он, скорее всего, не за себя, а за меня. Он боялся того, что она даже на расстоянии украдет меня у него и разрушит нашу семью. Чтобы защитить меня, он пустился во все тяжкие и поливал ее грязью, надеясь, что она станет мне отвратительна, и я выкину ее из своей жизни. Я пробормотала спокойной ночи, и повернулась к нему спиной.